Часть вторая. Роль мышления в формировании эмоциональных расстройств. Глава ш е с т а Структура мышления. Мысли — источник эмоций. Большинство людей убеждены в том, что их эмоции создают не они сами, а другие люди или какие-то события. «Ты меня обидел», «Он меня разозлил», «Экзамен меня пугает».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 Перед возникновением каких-либо чувств человек всегда что-то думает по поводу события, даже если не замечает этих мыслей, и только потом возникает сама эмоция. Разные люди будут испытывать неодинаковые чувства относительно одного и того же события, поскольку будут по-разному думать о нем. Да и один и тот же человек на с х о ж е й ситуации может реагировать по-разному. Таким образом, только мысли по поводу событий вызывают у нас те или иные эмоции. Мысли — начало поступков. Однако мысли, которые появляются в нашей голове относительно того или иного события, часто не осознаются нами, поскольку возникают автоматически, мгновенно и далеко не всегда являются логичными и рационалистичными. И именно наше искаженное мышление порождает избыточные и неадекватные ситуациям негативные эмоции. Но помимо эмоциональных реакций, источником которых является мышление, существует еще телесная и поведенческая реакция. На любое избыточное чувство наше тело откликается разными симптомами — учащением сердцебиения, дрожью рук, повышением давления, покраснением лица и так далее. Есть еще и поведенческая реакция. Если вы испытываете тревогу, то ваше поведение, скорее всего, будет носить избегающий характер. Если вы злитесь, ваши действия могут быть агрессивными, а при подавленности ваше поведение, скорее всего, станет пассивным. Итак, формулу жизни можно представить следующим образом. Случается какое-то событие, которое так или иначе осмысливается нами. Эти мысли порождают те или иные эмоции, на которые мы реагируем двояко, в виде телесных и поведенческих реакций. Таким образом, структуру человеческого поведения можно схематично изобразить в виде следующей формулы. Смотрите рисунок номер 7 из приложения к аудиокниге. События, мысли, эмоции, телесные и поведенческие реакции. Важно еще добавить, что в зависимости от своего поведения мы получаем определенные результаты в жизни. Все связано со всем. Как вы уже поняли, автоматические мысли порождают разные эмоции, которые, в свою очередь, влияют на телесную и поведенческую реакции. Однако существует и обратный цикл. Так наши чувства, например, тревоги, гнева или подавленности, могут сужать сознание за счет эффекта тоннельного восприятия. В этом случае человек думает только об обидчике, испытывая гнев, об опасности, ощущая тревогу, о негативе, находясь в подавленном настроении. Физиологическое состояние, например, день менструального цикла или сильное мышечное напряжение, также может влиять на наши эмоции и мысли. Равным образом и поведение оказывает определенное воздействие на все элементы вышерассмотренной цепочки. То же избегание подкрепляет тревогу и мысли об опасности, но если его прорабатывать, вы будете меньше тревожиться и меньше верить негативным думам, которые будут терять свою силу. Таким образом, мысли, эмоции, телесные реакции и поведение тесно связаны между собой и образуют единую систему, Поэтому изменения в одной из вышерассмотренных сфер могут существенным образом повлиять на изменения и в остальных. Однако ключевым элементом, на который мы можем оказывать непосредственное влияние, является наше мышление. В наглядном виде связь всего со всем проиллюстрирована на рисунке номер 8 из приложения к аудиокниге. Уровни мышления Итак, разные люди различно реагируют на одно и то же событие, поскольку по-разному думают о нем. Но причина, по которой люди не одинаково думают в схожих ситуациях, заключается в том, что автоматические мысли произрастают из лежащих глубже убеждений, которые были выработаны и усвоены в результате раннего, в том числе травматического опыта. Таким образом, внешние события не только провоцируют конкретные автоматические мысли, но и актуализируют связь с прежним опытом, который и заставляет человека мыслить в определенном русле. Поэтому автоматические мысли — следствие промежуточных и глубинных убеждений. Глубинные убеждения — это «я» концепция человека, его представление о себе, «я слабый», «я глупый», «я плохой», «я никчемный», «я беспомощный». о других, людям нельзя доверять, все женщины бесчувственные, все мужчины хотят только одного, и о мире в целом. Мир — опасное место, жизнь сложна и противоречива. Опираясь на глубинные взгляды на жизнь, человек вырабатывает промежуточные убеждения, раскрывающиеся как набор определенных правил. Смотрите рисунок номер 9 из приложения к аудиокниге. Установки и убеждения. Так, чтобы не чувствовать себя слабым — глубинное убеждение, человек вырабатывает определенные правила жизни. «Я должен быть сильным». Чтобы не чувствовать себя беспомощным — глубинное убеждение, человек формирует правило «я должен всё контролировать». Еще один пример. Чтобы не ощущать себя в опасности — глубинное убеждение, мир, опасное место, человек создает правило «я должен всё контролировать и всем управлять». Таких правил промежуточного уровня может быть очень много. Я должен быть умным, я должен быть лучшим, я должен добиваться успеха, я должен быть хорошим любовником, я должна быть хорошей мамой. Все эти правила — суть защиты, которую человек выстраивает внутри, чтобы не чувствовать себя глупым, беспомощным, плохим или не казаться таковым окружающим. Итак, глубинные, также прикрывающие и обслуживающие их промежуточные убеждения образуют фундамент, который не осознается человеком и перманентно им управляет. В этой связи эти принципы работают словно фабрики по производству автоматических мыслей, в которых часто и отображается содержание промежуточных и глубинных убеждений. Смотрите рисунок номер 10 из приложения к аудиокниге. ПСИХОЛОГИЯ ЖЕРТВЫ Однако большинство людей считает, что их эмоции и поведение в значительной степени определяются внешними событиями и действиями других людей, и что ответственность за их страдания несет кто-то или что-то вовне, в то время как они стали жертвой прошлых или текущих событий. Такого рода обвинения других людей и обстоятельств в собственном стрессе приводят лишь к усилению чувства беспомощности и углублению стресса. Но если осознавать, что специфика нашего мышления — главный фактор, приводящий нас к негативным последствиям и постепенно изменять искажённое мышление, то можно со временем уменьшить частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций, а значит, и выраженность телесных симптомов. Также можно отказаться от неадаптивных моделей поведения, что будет приводить к положительным результатам в жизни и улучшению ее качества. Итак, человек сам является творцом своего счастья и несчастья, жизни, поэтому важно смещать акцент с внешних событий и других людей на себя и свое мышление, которое и приводит к неадекватным эмоциональным, телесным и поведенческим реакциям. Осознанный выбор эмоций. Однако вам может казаться, что никаких мыслей перед появлением того или иного чувства у вас не возникает, и что ваши отрицательные эмоции — это прямой ответ на внешние раздражители. Конечно, события и поведение других людей оказывают на нас определенное влияние, но только от нас зависит, как мы будем на них реагировать и какие эмоции испытывать, ведь мы сами наделяем внешние факторы тем или иным смыслом и значением. Еще древнегреческий философ-стоик Эпиктет говорил о том, что не сами по себе вещи, а наши представления о них делают нас счастливыми или несчастными. Действительно, в одной и той же ситуации вы можете ощущать и тревогу, и радость, и подавленность, и воодушевление. Более того, вы сами можете выбирать свои эмоции, если научитесь замечать и изменять свои автоматически возникающие искаженные мысли. Ведь чем больше деформаций содержит ваше мышление, тем больше эмоциональный стресс вы будете испытывать. К сожалению, в повседневной жизни мы зачастую практически в религиозном смысле верим в то, что искаженные мысли объективно отражают реальность и принимаем их за правду. Но, к счастью, мы можем научиться осознавать и менять наши дисфункциональные привычки мышления. Грамотные акценты. И так только от вас самих зависит, как вы будете думать, чувствовать и действовать. Исходя из этого понимания, вы можете сделать соответствующие выводы и начать отказываться от своих привычных воззрений. «Ты меня разозлил», «Ты меня обидела», «Из-за тебя я чувствую вину», «Это тревожная ситуация». Запомните, вы никогда, ни из-за кого и ни из-за чего не чувствуете никаких эмоций. Вы сами злитесь и обижаетесь на других людей — из-за своего искаженного способа мышления. Вы сами тревожитесь и стыдитесь, потому что что-то думаете о чьем-то поведении или каком-то событии. Вы сами являетесь источником своего чувства вины и подавленности. Только и именно мышление, отношение к другим людям и ситуациям создает ваши эмоциональные реакции. Иными словами… То, как вы оцениваете, интерпретируете, осмысливаете, воспринимаете ту или иную ситуацию, влияет на ваши эмоции и определяет уровень вашего напряжения. Независимо от того, какие избыточные негативные чувства доминируют в вашей жизни, их источником являются ваши искаженные автоматические мысли, приводящие вас к стрессу и удерживающие вас в нем. Если эта информация до сих пор кажется вам странной, попробуйте обидеться на кого-либо, ни о чем при этом не подумав. Вряд ли у вас это получится. Естественно, что поначалу вам, может быть, непросто принять новую схему того, как в действительности мы реагируем на события. Но самое главное, что, меняя привычные шаблоны своего искаженного мышления, вы сможете изменить все остальные компоненты своей жизни. эмоции, физиологии, поведения и добиться совсем других результатов. Человек — творец своей жизни. Еще раз повторим. Каждый является творцом своей жизни и кузнецом своего счастья и несчастья. Ведь только он несет ответственность за свои мысли и действия. Неспроста античный философ-софист Протагор замечал, что человек является мерой всех вещей. существующих в том, что они существуют, и несуществующих в том, что они не существуют. Словно продолжая его мысль, русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев заявлял о том, что любая личность несет ответственность не только за совершенное, но и за несовершенное. Обобщая высказывания мудрецов, следует заключить, что человек является автором как всего происходящего, так и всего непроисходящего в его жизни. Поэтому наличие стресса и отсутствие спокойствия — это возможность учиться на своих ошибках и меняться к лучшему. Тезис о том, что каждый является творцом своей жизни, отстаивали многие другие выдающиеся мыслители. Например, испанский философ Хосе Артега Игосет считал, что избавиться от жизненных проблем можно за счет свободного выбора своего возможного бытия. поскольку человек ежесекундно творит свою жизнь как проект будущего существования. Схожим образом мыслил и французский философ Жан-Поль Сартр, полагавший, что любой обречен на свободу, которая проявляется в ответственном выборе поступков, ведь каждый сам творит себя, свободно выбирая путь своего существования. Свободный и ответственный выбор В этом отношении Сартер замечал, что успехи и провалы являются результатом свободного выбора самого человека, а поэтому перекладывание ответственности за те или иные события на других или обстоятельства недопустимо. В качестве единственного способа избежать поступков, за которые нужно отвечать, философ утверждал сознательное бегство в эмоции, порождающие реакции несоответствующей ситуации, страх, обморок и истерику. Эти чувства, согласно Сартру, являются игрой, в которую верит человек, а также способом самообмана для избегания ответственности. Из этого следует заключить, что свобода — это обратная сторона ответственности, отсутствие которой порождает зависимость одной личности от других. Смотрите рисунок номер 11 из приложения к аудиокниге. Как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович к а в п а к свободу никто не дает, ее только берут. Если мы не отвечаем за свое поведение, то априори не можем быть свободными, поскольку возникает необходимость зависеть от другого человека, который нужен для того, чтобы решать наши проблемы за нас, как когда-то это делали наши родители, да еще и нести за это ответственность, которую мы с себя снимаем. поэтому обращение людей к психотерапевту зачастую выглядит как попытка сделать последнего ответственным за то, что будет происходить в их жизни. Но только вам решать, есть ли смысл держаться за прежние модели мышления и поведения, или полезнее начать постепенно меняться, принимая ответственность за свою жизнь. И так только сам человек является творцом своей жизни, и в том числе своих проблем. но он же содержит в себе ключи для преодоления трудностей и ответы на все свои вопросы. Страдание — это выбор. с и д х а р т х а Гаутама Шакьямуни, или проще Будда, говорил о том, что боль в человеческой жизни неизбежна, но страдание — это выбор. И зачастую люди продолжают выбирать страдания, поскольку не хотят брать на себя ответственность как за свой текущий выбор, так и за возможные будущие изменения. Человеку, находящемуся в неврозе, может казаться, что его симптомы взялись словно из ниоткуда, но на самом деле он приложил титанические усилия для того, чтобы рано или поздно у него появилось то, на что он жалуется. Примечание. Вышедшее из научного обихода понятие «невроз» является синонимом более актуального термина «эмоциональное расстройство». Поэтому любое эмоциональное расстройство и состояние — это не то, что с вами случилось, или что с вами сделали другие люди, или внешние события и обстоятельства, а то, что вы сами выбрали и к чему сами пришли. Просто для решения проблем вы сами выбрали неадаптивные формы мышления и поведения, от чего теперь страдаете и жалуетесь. При этом вы можете верить, что обнаружение детских психотравм или внутренних конфликтов позволит вам сразу и навсегда избавиться от всех проблем. Несмотря на то, что причины и источники эмоциональных расстройств и невротических состояний действительно кроются в прошлом, Важно решать проблему в настоящем, ведь никто не в силах поменять прошлое. В этой связи целью психотерапии является помощь человеку в выборе более адаптивных и эффективных форм мышления и поведения для улучшения качества жизни вместо устаревших и неработающих программ, которые человек выбирал прежде и которые он продолжает использовать, вместо того, чтобы измениться. Терапия реальностью. В свое время американский психиатр Уильям Глассер разработал терапию реальностью, также именуемую теорией выбора, которая отвергает понятие тревоги и депрессии как существительных, поскольку определяет поведение и ч у в с т в а человека глаголом. Что же это значит? Это значит, что человек является творцом, а не жертвой своих эмоций. Глассер был удивительным психиатром. Дело в том, что за более чем полвека работы он не выписал ни одного рецепта, предпочитая лекарством живой разговор с человеком. Естественно, коллеги по психиатрическому цеху недолюбливали его. Они обращались в местный комитет по здравоохранению, полагая неприемлемым его подход к работе. Но в итоге собравшийся и рассматривавший терапию реальностью местный комитет делал эту теорию еще более популярной, потому что каждый раз выяснялось, что его подход крайне эффективен. Что же он делал? Вот как о подходе Глассера рассказывает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович к а в п а к Далее цитируется фрагмент одного из его выступлений. Чувства и действия определяются глаголом. Одним из первых вопросов, которые Глассер задавал пациентам, был такой. «Чего ты хочешь?» На это человек, естественно, отвечал. Как это чего? Побороть тревогу. Тогда он говорил, «А что ты делаешь для того, чтобы достичь этого?» Разумеется, звучал ответ, «Как это что? К тебе вот пришел, жду, что ты мне выпишешь нормальное лекарство в конце концов, а не будешь мозги компостировать». Но врач стоял на своем. «То, что ты делаешь, помогает тебе получить желаемое. Ты сейчас держишься за и д е ю что тебе помогут лекарства, но ты уже принимал их. Как тебе это помогло?» На что пациент отвечал: никак. Но это были, наверное, плохие лекарства. Я-то знаю, что вы психиатры скрываете хорошую таблетку. Понимаю, денег стоит, готов заплатить. Однако доктор не сдавался. Ты же сказал, что хочешь избавиться от тревоги. Идея с лекарствами тебе в этом помогает? Ответ был, конечно, отрицательный. За ним следовал вопрос: тогда может поискать альтернативу? Наконец, пациент говорил: Что-то я не очень понимаю, чего ты от меня хочешь. Применяя дидактический подход, Глоссер пояснял. — Нет у тебя тревожного расстройства. В ответ человек недумевал. о — Как это нет? Вот же справка. Тогда врач говорил. — Ну и выкинь ее. И слышал в ответ. — Что значит выкинь? Мне ее выдал такой же врач в белом халате. Тогда Глоссер говорил. — А справка тебе помогает? Может, ты ее прикладывал к каким-то местам? Какой от нее целебный эффект? Пациент отвечал, «Никакого. Но это же мой диагноз. И вообще хватит издеваться. Я уже сомневаюсь в том, кто из нас больше болен». И здесь мы переходим к ответу на вопрос, почему чувства и действия человека определяются глаголом. Глассер говорил, «Нет, у тебя никакого тревожного расстройства. Ты сам себя беспокоишь». и объяснял клиенту, что тот думает таким образом, что просто не может не тревожиться. Пациент, конечно, не сдавался, и Глассеру приходилось заходить с вопросами с разных сторон, постепенно подводя человека к идее, что он сам в этом участвует, а значит, и отвечает за свое текущее состояние. Две большие разницы. Сравните п р и в е д е н н ы е далее высказывания и что называется почувствуйте разницу между обыденным подходом к собственной жизни и стремлением взять на себя ответственность за свои эмоциональные реакции. Смотрите таблицу номер 2 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 2. Различие между обыденным и ответственным подходом к эмоциям. Обыденный подход. У меня тревога. Ответственный подход. Я тревожусь. Обыденный подход, Меня обидели. Ответственный подход, Я предпочитаю испытывать обиду. Обыденный подход, Я подавлен. Ответственный подход, Я подавляю себя. Обыденный подход, Ты меня разочаровал. Ответственный подход, Я решил разочароваться. Обыденный подход, У меня депрессия. Ответственный подход, Я выбираю депрессировать. Обыденный подход. Из меня сделали виноватого. Ответственный подход. Я выбираю виноватиться. Обыденный подход. Ты меня разозлил. Ответственный подход. Я занимаюсь гневением. л Обыденный подход. У меня болит голова. Ответственный подход. Я занимаюсь головоболением. Обыденный подход. Меня замучили навязчивости. Ответственный подход — я выбираю навязывание. Обыденный подход — у меня есть фобии. Ответственный подход — я занимаюсь фобированием. Неволшебные вопросы. Если обобщить вопросы, которые используют сторонники терапии реальности Уильяма Глассера в процессе работы с людьми, можно выделить несколько ключевых вопросов, которые вы также можете адресовать себе, если хотите измениться. Чего вы действительно сейчас хотите? Какие действия вы предпринимаете, чтобы достичь того, чего вам нужно? Приводит ли то, что вы делаете, к достижению желаемого? Если выбранные вами способы мышления и поведения не дают ожидаемого результата, то что будет более полезным выбором, который приведет вас к тому, что нужно? Какие конкретные действия, в какой день и время вы будете делать, чтобы достичь того, чего вы хотите? С какими потенциальными трудностями вы можете столкнуться в ходе реализации этих более полезных действий и как вы сможете их преодолеть? Готовы ли вы взять на себя ответственность за то, чтобы прилагать усилия по реализации более полезных действий, чтобы в итоге достичь желаемого?